А заварушка и вправду вышла нешуточная. Когда Шульгин бросил свои гранаты, из сотни примерно людей, находившихся на перроне, большая часть, в том числе практически все, участвовавшие в операции чекисты и заградотрядники, оказавшиеся в радиусе 20 метров от вспышек, были выведены из строя, кто на несколько минут, а кто и надолго. Паника началась в отделенном от перрона застекленными дверями зале ожидания. Много чего повидавший за годы войны народ вообразил, что полвокзал уже уничтожено чудовищным взрывом, и не стал ждать следующего. Многотысячная толпа рванулась через окна и двери наружу, сминая охрану и топча упавших. Рев, вой, крики и стоны — беспорядочная стрельба в воздух. Находившиеся на перроне двое офицеров тоже были контужены, но, имея представление о действии фотоимпульсных гранат, Головы не потеряли, тем более что оказались они довольно далеко от места взрыва, и через несколько минут зрение и слух у них восстановились. вдавку они не полезли, а спокойно выбрались снаружи вдоль путей. Остальные посты прикрытия тоже строго выполнили инструкции, в чем и проявилось преимущество хорошо обученных офицеров — умение следовать приказу, а не эмоциональному порыву, каким бы оправданным он ни казался. Нервничал только Басманов, не знавший, что предпринять. Он со своего КП слышал только выстрелы и видел отблеск вспышки, которую принял за настоящий взрыв, а это могло означать и гибель его командиров. Наблюдая за толпами разбегающихся по площади дико кричащих людей, суетливыми и беспомощными действиями красноармейских патрулей, капитан собирался уже дать команду прорваться в вокзал со стороны депо, Найти Новикова с Шульгиным, живых или мертвых, и в любом случае устроить большевикам побоище, которое они долго не забудут. У него хватало силы возможностей взорвать и сжечь все три вокзала. Двадцать готовых на все рейнджеров, у каждого по шесть автоматных магазинов и еще пистолеты и много гранат. Чертям жарко станет. Только сигнал вызова рации остановил его порыв. Четыре тройки он направил веером в сторону Красных ворот и Садового кольца с заданием перекрыть основные подходы к Каланчевской площади от центра. Две вызвал к себе и указал им позицию в переулке за Казанским вокзалом, а сам отправился туда, где спокойно дожидался распоряжений поручик Юрченко. Тот по-прежнему сидел на обшарпанном помятом чемодане в тени забора и наблюдал в бинокль за доверенной его попечению стоянкой, Теперь было ясно, что все автомобили на ней принадлежат ВЧК. Возбужденные общей суматохой шоферы сбились в кучу. Один из них, вытащив наган, кинулся внутрь вокзала. Остальные, как и поручик, скованные ранее полученным приказом, оставались на месте, но в попытках выяснить, что же случилось, преграждали дорогу то одному, то другому бегущему. Некоторые уворачивались, обуреваемые стремлением как можно скорее покинуть опасное место, пока не началась непременная облава. Другие начинали что-то сбивчиво объяснять, размахивая руками и путаясь в словах. Со стороны смотреть на происходящее было даже интересно, как немое кино без титров. «И уничтожить? И одновременно захватить? В одиночку? Нехило!» — с веселым удивлением сказал, выслушав Басманова поручик. «Подожди, сейчас Рудников подойдет. Он машину угоняет, ты остальные сжешь. А потом тоже в машину и повеселитесь». Поглядев на действия Рудникова, и Басманов, и Юрченко убедились в правильности выражения Козьмы Пруткова. «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». Бывший репортер уже не раз демонстрировал свои недюжинные актерские способности – и сейчас он нашел великолепный способ выполнить задание. Одетый в поношенную красноармейскую форму, в обмотках, фуражки блином, с выбивающейся из-под ремня гимнастеркой, он обошел площадь по периметру, таща на плече пулемет ПК, с пристегнутой патронной коробкой и не привлек ничего внимания, что могло быть естественнее вооруженного человека в подобной обстановке. Вообразить же, что столь открыто может разгуливать неприятель, Никому не пришло в голову. Выйдя на стоянку, он осмотрелся, потом крикнул зычно, обращаясь к водителям. «Эй, шоферня, которая тут машина номер 237?» «Моя? А что?» — отозвался шофер черного или темно-синего Роллс-Ройса, стоящего крайним. Он купился на примитивную хитрость. Так человек, у которого на пальцах крупно выколота Ваня, не понимает, откуда его может знать обратившийся по имени незнакомец. Номера-то у тогдашних машин были только на переднем бампере, а Рудников подошел сзади. Поручик свалил на заднее сиденье пулемет, залез на широкую подножку. — Вон туда, к воротам подъезжай, — показал пальцем. — Требуют тебя. Шофер машинально завел мотор, включил конус и скорость. Тронулся и только потом спохватился. — Кто требует-то? Мне приказано здесь стоять. Рудников молча ударил его громадным кулаком пониже уха. отбросил на левое сиденье придержав руль перешагнул через крайне высокой дверки резко прибавил газу разворачиваясь по широкой дуге как только он удалился от стоянки на достаточное расстояние юрченко выстрелил из подствольника басманов подал ему следующую гранату сделав последний пятый выстрел поручик прощально махнул рукой басманову и запрыгнул на подножку чуть притормозившего рядом рал с ройса Капитан забросил в салон машины чемодан. Они уносились с площади под аккомпанемент рвущихся бензобаков, озаряемые оранжевыми отцветами столбов гудящего пламени. — Нормально, Витя! — давясь встречным ветром и восторгом кричал Юрченко. — Гони по Мясницкой, а там посмотрим. Передернул затвор пулемета, установил его на гармошке опущенного тента за задним сиденьем Рядом положил автомат. Откинул крышку чемодана, набитого гранатами и патронными рожками. Забавляясь, подпрыгнул на высоких подушках, проверяя мягкость пружин. В таких автомобилях ему еще не приходилось ездить. — гуляем мать вашу! Эй, ямщик, гони как яру! Лошадей, блин, не жалей! Рудников, пригнувшись, с усилием удерживал рвущийся из рук руль. Усмехался щербатым ртом. — Резвится паренек! Ну, пусть порезвится. Неизвестно, доведется ли до утра дожить.